Глава 4. Гальские богатства в Риме В Галлии в это время война продолжалась лучшими результатами, но все более и более варварскими приемами. Лабиен победил Триверов. Цезарь вторично перешел Рейн и совершил набег на страну Свевов, чтобы устрашить Ариовиста и воспрепятствовать ему отомстить за себя при помощи галов. Возвратившись в Галлию, он был снова принужден сражаться с сабуронами которые маленькими отрядами стремились захватить врасплох и убивать отдельных солдат или маленькие части войск. Цезарь хотел на этот раз окончательно уничтожить их и приказал опубликовать во всех гальских городах Эдисай, позволяющий всякому желающему грабить и убивать на территории Эбуронов. Со всех концов Галлии сбежались кучи разбойников, которыми была так богата Галлия. Со своей стороны Цезарь, оставив в Адуатуке багаж армии под охраной одного легиона, Бросил на страну 9 легионов, разделив их на три колонны, одной из которых командовал он сам, другой Трибоний, а третий — Лебиен. Несколько месяцев жгли деревни, грабили скот, охотились за людьми. Но насилие, подобно огню, часто заходит так далеко, как не хотел бы тот, кто его зажег. Банда в две тысячи сугамбрских грабителей по приглашению Цезаря пришла для грабежа страны Абуронов. Узнав, что в Адуатуке находится римский лагерь с богатым багажом десяти легионов и со складом следовавших за армией купцов, эта банда попыталась захватить его. Однако Амбиорик, затравленный подобно дикому зверю и преследуемый из убежища в убежище, все еще не был пойман. При приближении зимы Цезарь удалился. Он созвал собрание галов, обвинил в мятеже сенаторов и корнутов, осудил на смерть Акопи, а многих знатных галлов, скомпрометированных в мятеже и бежавших за Рейн, он осудил на изгнание и конфискацию их имущества. Их имущество было разделено между знатными, оставшимися верными и между высшими чинами войска. Потом Цезарь сделал приготовление для возвращения в Италию. Умиротворение Галлии таким образом выродилось в истребительскую войну. Кровавый военный режим последовал за примирительной дипломатией первых лет. Такова история всех завоеваний, но на этот раз раздражение завоевателя было сильнее. Тем более, что постоянные мятежи подвергали сомнению все его дело шести лет и сильно компрометировало его. Потомство рассматривало завоевание Галлии как великую славу Цезаря, но современники в конце 1953 года видели в нем иное. Поражение армии Краса уничтожило энтузиазм масс к политике крупных захватов и поколебало доверие к людям, являвшимся ее представителями. Крас, который после смерти не внушал более никому страха, естественно испытывал больше обвинений, чем Цезарь. Живой и могущественный. Его обвиняли в том, что он вел экспедицию как невежда, совершил самые грубые ошибки и все погубил своим упрямством и своей жаждой денег. Но и против Цезаря делались невыгодные сравнения. Когда Лукуан и Помпей присоединили Понт и Сирию, все было кончено в короткий срок. Скандальная выставка на показ богатств, приобретенных в Галлии путем грабежа, которую сделали некоторые генералы, начинала раздражать публику. Цицерон продолжал заниматься постройками, порученными ему брамом. Мамура, бывший незнатным фарлийским всадником, приказал построить себе на Иелийском холме роскошный дворец, все стены которого были покрыты по Александрийской моде прекрасными мраморными плитами, что было еще неведомой в Риме роскошью. Волна сентиментализма, неизбежная в цивилизованном обществе и усиленная влиянием греческой философии, понемногу пробуждала нацию от опьянения подкупом и тщеславием и приобрела большую силу, когда после короткого промежутка времени выборы на 52 году снова вызвали взрыв анархии. Кандидатами на консульство были Милон, Публий, Пневний, Гансий и Квиний. Цицелий, метел Сципион, приемный сын Метела Пия. На претору кандидатом являлся Клодий, а на квестуру Марк Антоний, который после возвращения Габинея в Италию был вызван Цезарем в Галлию. Цезарь быстро оценил его военные способности, согласился дать ему отпуск, чтобы он домогался этой магистратуры. Борьба скоро приняла такой ожесточенный характер, что все кандидаты стали добиваться магистратуры с оружием в руках. Постоянно происходили кровавые схватки между шайками, навербованными кандидатами. Однажды сам Цицерон едва не был убит на священной дороге. В другой день Марк Антоний едва не убил Клодия. Отцепенелое общество спрашивало себя, что за безумное бешенство овладело умами и ценой каких убийств можно восстановить порядок. Взгляды общества напрасно обращались на Помпея. Сенат, не будучи в состоянии ничего сделать, кончил тем, что запретил культ Сераписа и Изиды, странности которого присоединились к моральному беспорядку, господствовавшему в Риме. После стольких насилий одно убийство добило беспорядок до последней степени. 18 января Милон, отправившийся с вооруженной охраной в Ланувим, встретил на Апиевой дороге возле Бавил Клодия с небольшой свитой, возвращавшегося в Рим из своей деревни. Два небольших отряда вступили в схватку, и Клодий был убит. «Наконец-то!» — сказали многие в Риме, испуская вздох облегчения. Но этой ужасной личности и после смерти суждено было волновать Рим. Народ был легко возбужден его клиентами, его пекарнями, его женой Фульфией. На труп Клодия, выставленный в его доме, пришли смотреть толпой. Со всех сторон кричали о мщении и его похороны были отпразднованы с грандиозной и почти дикой помпой. Народ сопровождал тело в Курию гостилия. И чтобы выразить свою ненависть к богатым и знатным, сделал ему костер из скамей, столов и пюпитров сенаторов. Огонь распространился на Курию и охватил также базилику порция. Так что тело демагога исчезло в пепле двух самых древних и самых уважаемых памятников Рима. Между тем, Народ, охваченный безумством, провозгласил Помпея и Цезаря диктаторами.